Глава 12 Слава. Вот уже целых 15 минут я бездумно пялюсь в потолок, считая овец, а сна не в одном глазу. Сегодня родители в кои-то веке оторвались от сотни своих дел, отложили переговоры и встречи и долго, с чувством, с расстановкой, крутили мои мозги в словесной мясорубке. Считали нотации о важности высшего образования, обвиняли в недостаточном прилежании и приводили в пример свою отличную учебу. В общем, утомили неимоверно так, что я даже спустя 5 часов после наших семейных посиделок не могу прийти в себя и привести в порядок ставшую чугунную гудящую голову. Простившись с перспективой лечь пораньше, я подцепляю с тумбочки айфон И лениво прокручиваю ленту, чтобы подчерпнуть с просторов соцсетей совершенно ненужные мне знания. Вот и этого тусит с первокурсниками в каком-то рок-баре фальшиво-фторе неизвестной музыкальной группе. Панин откисает в очередном спа-салоне с подружками и постит десяток одинаковых селфи, вынуждая от неё отписаться. А Башин готовится к нелегальной гонке и совсем не боится навредить отцу, выкладывая подобное в сеть. И только я грущу одна, не зная, чем себя занять. «Хочешь, я к тебе приеду?» Сообщение от Тимура приходит как нельзя кстати. И я, конечно же, соглашаюсь ни медленно, ни секунды. Подскакиваю от нетерпения на кровати и попутно ловлю себя на мысли, что Грумов очень тонко меня чувствует, даже на расстоянии. И это приятно удивляет. К моменту его приезда я успеваю поменять короткую, слишком открытую пижамку из бледно-розового атласа на вполне приличное кимоно насыщенного бордового цвета с золотым узором. А ещё умываюсь, чтобы придать свежести лицу и превращаю лохматый пучок в стиле воронье гнездо в аккуратный высокий хвост. В остальном выгляжу, как любая нормальная девчонка, которую совсем недавно вытащили из постели. Держи. Невесомо мазнув губами по моему виску, Тимур протягивает коробку с эклерами с ежевичным кремом из моей любимой кондитерской — И в ответ получает восторженный девичий виск. Потому что в сладости в 12 часов ночи — это лучшее, что со мной сегодня случалось. И я убью любого, кто рискнет заикнуться и авторитетно сообщить, что в них слишком много углеводов. Окрылённая я летаю по квартире, одновременно ставя чайник, натирая вафельным полотенцем квадратные чёрные тарелки и расставляю перед нами с громовым блюдце с чашками. Внутри привычно становится тепло, Грядущие контрольные видятся пустяком, а обещание получить по ним высший балл больше не кажется таким уж невыполнимым. Во время следующего забега между столом и холодильником Шилов настойчиво пытается оборвать мне телефон, но я отказываюсь поднимать трубку, переведя гаджет в беззвучный режим. В конце концов, я могу давно уже сладко спать или нежиться в ванной, или отрываться в ночном клубе и не слышать заунывного рингтона. «У вас когда-нибудь что-нибудь с ним было?» Лучившиеся светом ещё пару секунд назад глаза Тимура темнеют, и меня будто затягивает в ледяной шторм. Тело покалывает миллионам острых иголок, и хочется как можно скорее откреститься и от Кирилла, и от тех немногочисленных парней, с которыми я действительно встречалась. Но я пересиливаю себя и шагаю навстречу Громову, дожидаясь, пока его сильные руки притянут меня к себе, и обовьются кольцом вокруг талии. Я взрываюсь пальцами в его волосы и неспешно скольжу по крепкой шее, прежде чем устроить ладони на его широких плечах. «Ревнуешь?» Безошибочно считываю чужие эмоции, заметив и небольшую складку, прочертившую высокий смуглый лоб и сжавшуюся в тонкую линию губы. И замираю на миг, услышав резкое, жёсткое «Да». Именно это меня покоряет в Громове его честность, его бескомпромиссность и совершенно очаровательное в своей наглости умение швырять правду в лицо, как и ореол, окутывающий его силы, которой хочется подчиниться. И именно поэтому я позволяю Тимуру усадить себя на колени и вместе с ним тону в жалюще жадным поцелую, который утверждает право Громова на меня. И клеймит. Так, чтобы никто больше не приближался к Авериной на расстоянии ближе, чем 30 метров, а лучше 50. Нет, у нас ничего никогда не было с Шиловым. Не хотя отстранившись от Тимура, я с трудом перевожу сбитое дыхание и до сих пор млею от уверенно-страстных прикосновений, будящих табун мурашек вдоль всего позвоночника. Прижимаюсь губами к чужой щеке, и вдруг понимаю, что ревность Громова льстит моему самолюбию. Она терпкая, хмельная и, на удивление, приятная. «Наверное, мне пора ехать», — тепловато произносит Тимур, продолжая выводить витиеватые узоры между моих лопаток, а мне совсем не хочется его отпускать. Поэтому я только теснее прижимаюсь к его мускулистой груди и резонно замечаю. Метро уже закрылось. «Это приглашение?» Его голубые глаза больше не напоминают мятежный океан. В них плещется мальчишеское веселье, невинное лукавство и обещание чего-то искренне настоящего. А ещё в них пляшут самые настоящие черти, раскинувшие партию в покер и хлещущую золотистую альмеку. «Я не могу ничего с собой поделать», кроме как согласно кивнуть, в очередной раз любуясь мужественным профилем Громова. Помыв посуду после чаепития, мы перемещаемся в спальню и укладываемся в кровать, способную вместить нас двоих и того Синбернара, о котором я говорила Паниной. Тимур стягивает толстовку вместе с футболкой, оставшись в одних джинсах, а я утыкаюсь носом ему в бок и практически мгновенно засыпаю в его надёжных объятиях. И снится мне что-то нежное и воздушное, отчего на утро я чувствую себя до неприличия отдохнувшей. Зато следующие несколько дней пролетают в какой-то дичайшей запаре. Я пытаюсь закрыть десяток висяков одновременно, сдать контрольную Белову, согласовать план дипломной работы Угнатьевой, составить компанию Летовой в походе по магазинам и поисках нового платья. Примеряю на себя образ примерной дочери, заскакивая к родителям на ужин и вместе с мамой готовлю мясную запеканку. Так что нет ничего странного в том, что к концу недели я ощущаю себя выжатым лимоном, придавленным многотонным прессом. От накопившейся усталости добавляется то, что видимся мы с Тимбуром гораздо реже из-за его дополнительных тренировок в сборной, и от этого всё моё существо только сильнее стремится к Громову, и каждая встреча воспринимается острее. Урывками мы пьём кофе у подоконника, негласно ставшего нашим, И изредка целуемся в сквере неподалёку от моего жилого комплекса, пока Шилово где-то носит. С огромным нетерпением мы доживаем до первого свободного общего вечера, правда, выматываемся настолько, что отрубаемся на восьмой минуте фильма про джентльменов, которые давно хотели посмотреть. И просыпаем и десять звонков будильника, и разрывающийся телефон, и профилактический приход коммунальных служб. «Это не смешно, Тимур!» Растрёпанная, помятая, я ношусь по квартире в одном полотенце и не знаю, с чего начать сборы на день рождения Кирилла. С мокрых волос на ковёр капает вода, на лице ни грамма косметики, и я даже не выбрала ещё наряд. В то время как Громов уже одет, до да безобразия свеж и совершенно неотразим в своей чёрной толстовке с неоновым абстрактным рисунком на груди. И это, чёрт возьми, бесит. Ему достаточно пяти минут, чтобы превратиться в красавчика, Мне же и часа на это не хватит. Устав от моих беспорядочных метаний и критично оценив растущую гору вещей на диване, Тимур ловит меня посредине комнаты, обездвиживает и мягко целует в нос. Невесомо поглаживает по спине и, спрятав ироничную усмешку беззаботно роняет. принцесса, выдохни. Скажем, что ты предложила меня подвести и мы в пробке застряли». Как ни странно, уверенный тон Громова срабатывает на ура, и я действительно успокаиваюсь, чередую глубокие вдохи с длинными выдохами и без лишнего ажиотажа заканчиваю мерафет. Правда, в ресторан мы всё равно опаздываем. Выбранное Шиловым заведение больше походит на лаунж-бар. Приглушённый свет скользит по пурпурным стенам, небольшие диванчики насыщенного фиолетового цвета манят к себе, а лиричная музыка льётся, не вызывая раздражения. Все овальные столики, рассчитанные на 5-6 человек, уже заняты, и только за центральным есть два свободных места рядом с именинником. «Тимур, Слава, ну, наконец-то! Мы вас заждались!» Кирилл переводит пытливый взгляд с Громова на меня и обратно, я же предельно внимательно изучаю бордовую рубашку Шилова и сосредотачиваюсь на его стильной серебристой бабочке, стараясь не думать о том, что у меня на лбу всё крупными буквами написано. Пробки на Кутузовском сегодня ужасные. Пожимает плечами Тимур, галантно отодвигает стул, помогая мне сесть, и ненароком нароком обдаёт горячим дыханием мою шею. Отчего бедные задремавшие мурашки вновь просыпаются и начинают маршировать вдоль позвоночника. К счастью, никто на нас с громовым не смотрит. Родители Кирилла о чём-то беседуют с моими, подружки из компании Паниной с восхищением взирают на виновника торжества а парни-пловцы, посовещавшись, выбирают кандидата, который будет отдуваться за всех, и скажет Шилову тост. «Бывают мужчины умные, бывают сильные, бывают сексуальные, бывают деловые, а вот Кирюха у нас сильный, умный, сексуальный и деловой». Бокалы мелодично звенят, парни бодро улюлюкают, а девушки томно охают. Из-за всей этой какофонии звуков я не сразу понимаю, что мой айфон лихорадит от сыплющихся на него уведомлений. Желудок почему-то ухает прямо в пятки, и я торопливо разблокирую экран похолодевшими пальцами и лечу вместе с Громовым в развернувшуюся под нами пропасть. Тимур, это звездец.